Записки. Выдержка из личного журнала Верховной скрывательницы Керри Морнинг. Перенаправлена в черные архивы. Я всегда пыталась верить. Всегда. Когда я узнала, что еще три сотни назад у скрывателей было не меньше свободы, чем у ученых и профессоров, а железная башня являлась всего-навсего местом работы и учебы, а позолоченной клеткой, я поверила, что изменения внесены в правила ради нашей же безопасности. А затем в черных архивах я прочла о том, что две сотни лет назад библиотека жестоко подавила восстание родственников тех, кого держат здесь в заперти вместе с нами. Погибли наши дети, наши возлюбленные, наши мужья и жены. Всех, кого мы любили, подвергли гонениям и убили. Архивариус установил новые правила. Более жестокие правила. Мы больше не имели права проживать в башне вместе с родными. Даже детей не дозволено было пускать, если те не обладали даром скрывателей. Моя прапрабабушка еще помнила времена, когда ее муж и дети жили здесь. Она потеряла родных, не обладающих даром во время восстания. Все это произошло не так уж и давно. Это отчаянные и жестокие поступки архивариусов, которые пытаются удержать власть, ускользающую от них. Быть может, если бы я так много не читала, то никогда не узнала бы всю эту жуткую правду. Тогда я бы и не думала о том, что наша нынешняя жизнь является ничем иным, как жутким кошмаром. Однако только так я теперь и могу думать. Библиотека, в своем страхе потерять власть над нами, решила вместо этого уничтожить наш собственный дух. Быть может тот факт, что все меньше и меньше детей рождается с даром квинтэссенции, является признаком того, что удушающие правила библиотеки скоро нас погубят и что дни библиотеки сочтены. А что касается меня, Я не должна была позволить им отнять у меня моего сына, а также всех других сыновей и дочерей моих коллег, которые до сих пор оплакивают своих потерянных детей. Я ненавижу каждую секунду своей жизни, проведенную в роли надсмотрщика в этой тюрьме. Я ненавижу саму мысль о том, что обязана следовать этим правилам, что если откажусь, Меня может заменить кто-то еще куда более жестокий. Но с меня хватит. Я отказываюсь от подобной судьбы, чего бы это ни стоило. Я попытаюсь все сделать, наконец, правильно. Кэрия Морнинг, Верховная Скрывательница. Молюсь, что дни Железной Башни сочтены».